Эта дверь была надежная. Листовая сталь. Глазок видеокамеры. В такую стучать без толку. На такую нужен вышибной заряд. Ну, или цивилизованное нажатие сенсора вызова. Кера, конечно, поступил, как всякий цивилизованный человек. Нажал и стал ждать. Наконец, в динамике что-то пикнуло, хрюкнуло, пошуршало. Эй, Венгеле! есть на полчаса. За Менгеле плюс сто. Убивать как мусорного не будешь. Скажи, кто за тебя заплатит, убью. Какие проблемы? Шутник. Замок щелкнул. Икера, распахнув дверь, вошел. Здесь было богатенько. Вход не сразу в манипуляционную, а через небольшой коридор. В приемную с парой добротных кресел столиком и даже какими-то картинками в рамках на стене. Тепло, хорошее освещение, чистота. Даже стерильность. Ну так что за работа? Он выглядел ровесником Керра. Слегка за 30, подтянутый, но роста невысокого, гладко выбритый в белоснежном халате. А лицо располагающее, добродушное. Законсервировать вот эту на долгое хранение. Керра вытащил из внутреннего кармана куртки плоский теплоизолирующий бокс. А с образца сделать карту ДНК По пятнадцатому комплекту маркеров Это ж кому такой древний набор понадобился? не Неужто тебе? Надеюсь, вопросы риторические А, еще По выполнении все забыть И меня, и материалы, и результаты Последний пункт стоит дорого 35 но забываешь навсегда Пять Сто за Менгеля «По получению результата». «Другого бы кого послал, но ты всегда при деньгах. Поэтому жди. Полчаса где-то». «И Менгеле, не люблю нарушений договора». «А я не люблю, когда меня пугают. Садись, наблюдай, параноик». В углу манипуляционной возвышался на навехонький анализаторный комплекс. Доктор загрузил в него образец. Проверил по индикаторам наличие реактивов. Что-то добавил при помощи длинной лабораторной пипетки. Выставил показания на сенсорном дисплее. Задал параметры. Аппарат удовлетворенно замигал индикаторами и негромко загудел. Да уж, это не старье мусорного. Пробирка отправилась в соседний агрегат из торкши облака сизого пара. Эй! «Анализировать только образец», — доктор коротко глянул через плечо. «Смешной ты. Я, по-твоему, сам, что ли, консервации заниматься буду? Как голимый лаборант? Для этого техника есть. Пусть аппарат трудится, он железный. В принципе, можешь погулять, если хочешь. И результат выдам, как обещал, через полчаса». Кера кивнул на чуть выступающий из анализатора инфоблок. «Сам собой на чип запишется». «Разумеется! Техника должна работать, а человек — оттягиваться!» «Резонно!» Рейдер проверил, ведут ли очки запись и усмехнулся. «Тебе, кстати, Йозеф, привет от Квинн!» Он дал доктору осознать услышанное и лишь после этого выстрелил. Аппаратура негромко жужжала, переваривая образцы. Менгеле смирно остывал в луже крови возле медицинского шкафа. Покой и благолепие. Кера устроился во врачебном кресле, откинулся на удобную мягкую спинку, вытянул ноги и прикрыл глаза. Доктор Йозеф любит чистоту и комфорт. Хорошо, хоть не так противно ждать. У Мусорного в его изгвазданной халупе пять минут находиться было тошно полчаса до точного результата. Будем надеяться, Айка страдала не зря. Нынешнее утро у нее выдалось не самым приятным, потому что когда пришли к королям и Кера отвел в сторону микаэлу девчонка ни о чем не подозревала. Нужно взять у нее образцы крови. Пробирку и для анализа на ДНК. Сделаешь? Доктор Куинс смерила стоящую в стороне Айку задумчивым взглядом и уточнила. А она в теме? «Нет. Зачем человеку ночь портить? «Кто держать будет? Дровосека Старзана позвать?» «Не надо держать. Сама дастся». «Да?» А я «Та да, послушно приблизилась». «Нужно взять у тебя анализ крови из вены. Сама высидишь или держать придется?» Она уставилась на него расширившимися от ужаса глазами и начала стремительно белеть» чего веснушки на лице сделались из бледно-рыжих, бледно-коричневыми. Ну так что? Не надо держать. Тогда идем, дорогая. Микаэла ласково подхватила девушку под локоть и потянула в соседнюю комнату. Я сделаю все очень аккуратно. А я через плечо бросила панический взгляд на Кера. И он, вздохнув, пошел следом. Бояться нечего. Спокойно говорила Квинн усаживая девушку на свернутый спальник. «Это будет совсем не больно». При упоминании о боли Айя напряглась и словно окаменела, глядя в пустоту перед собой. Видимо, ей частенько приходилось слышать ложные заверения о безболезненности манипуляции. Микаэла еще говорила что-то успокоительное, но по выражению Айкиного лица было понятно, она ничего не слышит, потому что оглохла от ужаса. А когда доктор Майк повернулась к ней со жгутом в одной руке и пробиркой с иглой в другой, Ая инстинктивно подалась назад, вжимаясь в стену. Расширившимися от ужаса глазами девушка смотрела даже не на приближающуюся женщину, а на медицинские приспособления в ее руках. Остатки разума стремительно уходили из вгляда пациентки, а тело начала бить мелкая частая дрожь. А я пыталась с ней справиться, облизывала губы, глубоко дышала, но все равно не могла отвести взгляда от иглы. А я. Посмотри на меня. Она с таким усилием повернула голову, словно та держалась на ржавых шарнирах. Успокойся. Девушка уставилась на него без узнавания, а когда Микаэла закрепила на тощей руке жгут, а я зажмурилась и словно оцепенела. «Ну-ну-ну. Уже почти все». Она быстро передала Кере наполненную проверку, капнула на стекло для образцов и отправила его в крохотный стерильный бокс. «Вот видишь?» Доктор Майк прижала дезинфицирующей салфеткой ранку от иглы. «Совсем не больно». Образец тоже отправился к рейдеру, а Микаэла заставила пациентку согнуть руку в локте. «Бокс для переноски на подоконнике». «Йозефу мой привет!» «Привет!» Рейдер усмехнулся. Хотя док была самая спокойная из кролей, желчность в ней водилась с избытком. Когда Кера спросил Микаэлу, есть ли в округе надежные врачи с хорошим медоборудованием, она пожала плечами. «Надежных не знаю. В нашей профессии редко встретишь надежных людей. Но самая хорошая аппаратура в трех окрестных секторах у Йозефа менгеля «Менгеле? Занятная погоняла» контуется или честно заработал? Честно заработал. Из всех органлегеров он единственный, кто занимается только детьми. Скупает их у мамаш и вообще всех, кто притащит. Поднялся на этом деле хорошо. Кера, его не просто так прозвали в честь нацистской сволочи. Он даже среди секторальных мясников стоит особняком. Я так понимаю, теплых чувств ты к нему не питаешь. Терпеть не могу скотину. Но материальная база у него лучшая. Уже разливая спирт и горючку из резервного генератора, Кера подумал, что доктор Майк, как всегда, знала, о чем говорила. Аппаратура, подобная Менгелевской, водилась, наверное, только в белых секторах. Печаль, беда, остался 37-й без таких зачетных агрегатов. Глядя на огонь, бегущий по запальной дорожке рейдер удовлетворенно отметил что никакая экспертиза теперь ничего не получит